Маракешский блокнот Маленький блокнот, размером пять с четвертью, на три и три восьмых дюйма. Странички перфорированы сверху, на каждой имеется двадцать пять бледных линий. Предположительно, Оруэлл носил этот блокнот с собой в Маракеше, чтобы записывать цены. Он пронумеровал все страницы. Шесть страниц заполнены. фунт равнялся примерно 175 франкам, американский доллар 40 франкам. Медный поднос, примерно 2 фута в диаметре, вес около 15 фунтов 175 франков. Осёл 75-150 франков. Верблюд маленький 300 франков. Цены вероятно доходят примерно до 1000 франков. Мул. 250 тысяча франков или больше. Дойная корова. Примерно 600 франков. Лошадь верховая. 200 франков и выше. Фонарь для свечи. 4-5 франков. Женские мягкие кожаные шлепанцы. 10-15 франков неплохого качества. Медный поднос. Примерно 1 фут 6 дюймов в диаметре. был в употреблении, потёртый, не тяжёлый, 35 франков. Покрывало, примерно 6 футов на 4, чистая шерсть, 40 франков. Пшеница, 30 франков за большую мерку, примерно бушель, вес около 40 фунтов. Не уверен, что цена не завышена. Декалитры. Козы, молодые самки, очень неважные, но такой тут средний уровень. 30-35 франков. Хорошая коза, если удается найти. Говорят, стоит 60 франков. Люцерновая сечка. 10 су за пачку примерно 3-4 дюйма толщиной. Нанять осла. Примерно 2-3 франков в час. Молодые курочки-несушки. Хорошие экземпляры, как считается. 7 франков в 50 за одну. Говорят, довольно высокая цена. Прокат велосипеда. 6 франков в день. Вероятно, цена завышена, должна быть 4 или 5 франков. Отруби 1,35 франка за килограмм. Бруски 2 1/4 на 3 1/4 дюйма, предположительно импортная сосна, пиленые, но не строганые, 2 франка за метр. Доски 6 на 3 1/4 дюйма, как выше, 5 франков за метр. Фанера плохого качества примерно 1,75 франка за квадратный фут. Дрова, более или менее колотые, 80 франков за тонну, 1000 кг. Аренда грузовика 125 франков за примерно 2 часа и 10 миль. Газовый баллон бутагаз, несколько меньше, чем калоргаз, 85 франков, только стоимость газа. Столовые минеральные воды разных видов – около 3 франков 50 за литр. Мандарины и лимоны – 20 октября – около 50 сул за штуку. Апельсины других сортов – 21 октября только начали появляться 3 франка 50 за 6. Канадские яблоки – около 7 франков за килограмм. Апельсины – 10 октября 1938 года. 10 за 3 франка 50. Свечи, самые дешевые, 10 за 3,50. Более качественные, 8 за 6,50. Горох, 13 октября 1938 года, 5 франков за кило. Чисто шерстяное, вероятно верблюжье, крашеное покрывало, ручное придение и ткачество, примерно 8 на 6 футов, 150 франков. Медный поднос, примерно 2 фута 6 дюймов в диаметре, вес около 20 фунтов, 300 франков. Стулья с плетёными сиденьями, предположительно 7 рабочих часов, 7 франков. Бывшее в употреблении лезвие топора, вес примерно 6 фунтов, 7 франков. Корзина, за какие в Англии берут от 2 шиллингов до 3 шиллингов 6 пенсов, 5 франков. Цена завышена. Шарообразный неглазурованный глиняный сосуд с прилегающей крышкой 4 франка. Неглазурованная белая глиняная чашка вместимость 1 пинта 1 франк. Красная глиняная ваза, полторы пинты, грубо глазурованная внутри 3 франка. Вероятно, цена завышена. Немного более дешёвое чисто шерстяное покрывало, размеры те же, что выше, 100 франков. Более дешёвый стиль отчасти шерсть, отчасти хлопок, 6 футов на 4 30 франка. Маленький чайник, нежестяной, такие тут, похоже, не продают, 9 франков 50. Кузнечные мехи стоят от 2 шиллингов до 3 шиллингов 6 пенсов, 7 франков. Гвозди полтора дюйма 2 франка кило. Чашка воды 5 су. Обычное вино 3-4 франка литр. Французская цена примерно такая же. Обычные сигареты Фаворит 1 франк 50 за 20. Французская цена примерно 2 1/2-3 франка. Кожаные сандалии, изготовленные по мерке, английская цена примерно 5 шиллингов 25 франков. Вероятно, цена завышена.